Глава 39. 28 ноября 1970 года. Город Москва. В отдельном боксе реанимационного блока для новорождённых спецбольница закрытого типа было тесно. Люди в белых халатах со всех сторон обступили медицинский кювет с новорождённым. Ребёнок на собравшихся вокруг людей никак не реагировал. В настоящий момент он находился в медикаментозном сне. И это для него, несомненно, было большим благом, поскольку врачи совещались уже второй час, но всё никак не могли прийти к окончательному решению о половой принадлежности новорождённого. «Нет, вы всё же взгляните ещё раз», настаивал пожилой седовласый профессор с небольшой козлиной бородкой. «Это определённо девочка. Вот, посмотрите». Что это, если не крохотное влагалище? Говорите, урогенитальный синус? Очень-очень сомнительно. Я все-таки думаю, что это влагалище. Пусть слепо заканчивающееся неполноценное, практически полностью сросшееся, но влагалище». Его оппонент, мужчина с суровым, словно вырубленным из камня лицом, но при этом с очень добрыми, уставшими глазами, в ответ веско заявил. «Категорически с вами не согласен, коллега». И с трактовкой углубления урогенитальный синус также не могу согласиться. Я бы скорее посчитал, что это промежностная форма гипосподии, но взгляните на это. Вы что же, считаете, это гипертрофированный клитор? А вот и нет, уважаемый Виктор Николаевич, как бы не так. Не так давно я собственными глазами наблюдал, как малыш через него фонтанчик пускал. «Да-да». Вы только приподнимите его, и сразу же поймёте, что это пусть и крохотный, но всё-таки пенис. И гипосподийка там стволовая имеется. А значит, это точно представитель мужского пола. Это раз. А теперь взгляните сюда. Вот из того углубления, которое вы назвали урогенитальным синусом, моча как раз таки и не вытекает. Что ещё раз больше говорит в пользу моего диагноза? Это два. А для того, чтобы доказать свою точку зрения окончательно, я предлагаю вам, уважаемый профессор, пропальпировать сросшиеся, как вы говорите, половые губы. Там вас ждёт маленький сюрприз. Справа очень чётко пальпируется яичко. Бьюсь об заклад на что угодно. Это именно оно. Иван Христофорович, я вас знаю уже тысячу лет, и как заведующего отделением детской урологии И как моего бывшего рецензента по докторской диссертации, но всё равно я с вами не согласен, а потому хотел бы, чтобы ещё кто-то из коллег высказал свою точку зрения относительно пола новорождённого. Внезапно в спор вмешался крупный пожилой мужчина с красным лоснящимся лицом и огромным животом, сильно выступающим вперёд. Было видно, что в тесном помещении ему слишком жарко. Он так сильно вспотел, что белая ткань медицинского халата заметно потемнела на спине. Он нервно потер ладонью лоб, откашлялся и, поправив на носу очки, густым басом прогремел. «Товарищи, мы уже два часа дискутируем на эту тему. Да, как научный руководитель данного учреждения мне очень интересно во всём этом участвовать. Но как административное лицо больницы хочу заявить, что пора бы в этом споре и точку поставить. Вы сами подумайте, коллеги, пока мы спорим, в клинике вся врачебная работа встала, а у нас, между прочим, и плановые операции, и приём новых пациентов, и обходы по отделениям, и прочее, прочее, прочее. Поэтому давайте остановимся на том, что, скорее всего, мы имеем дело с одной из форм гермафродитизма. Одно хорошо. Малыш не имеет соматической патологии. Да, выбор пола — вещь крайне щепетильная. Но с учётом того, что в данный момент ребёнок в корректирующих операциях остро не нуждается, мы свободно можем его выписывать под наблюдение местных специалистов до 3-4, а то и до 5 лет. А когда он к нам поступит в следующий раз уже для плановой операции, будет намного понятнее, что с ним делать и какой пол к тому времени будет доминировать. В любом случае, ребёнок, скорее всего, бесплоден. а потому предлагаю принять коллегиальное решение о признании в данном случае женского пола рекомендовать родителям воспитывать малыша как девочку. Ведь в конце концов, с хирургической точки зрения, нам же затем будет проще сделать коррекцию именно этой половой принадлежности. Не так ли, коллеги? Возражений не последовало. Да, и прошу лечащего врача быть помягче с матерью этой малышки. поскольку второй ребёнок, сестра-близнец, умерла. Одним словом, вы меня поняли. На том консилиум был завершён. Спустя пять с половиной лет после консилиума. Город Орёл. «Мама, а почему мы уехали из деревни? Я так скучаю по бабушке и Тобику. Он бы меня сейчас по двору на санках катал. а около нашего дома Даже горки ледяной нет. Мне скучно. У меня нет ни одного друга. Хотя у Яны в деревне их тоже не было. Мальчишка в большой кроличьей шапке и клетчатом пальтишке вопросительно посмотрел на стоящую рядом с ним молодую женщину. Та зябко постукивала ногами по обледенелому асфальту, пряча замёрзшие руки в карманах удлинённого пальто с меховым воротником. «Ян, Мы с тобой уже договорились про Яну больше не вспоминать. Всё, её больше нет. Она теперь навсегда осталась в деревне у бабушки. А ты мой сыночек Ян, и в следующем году пойдёшь в школу. Ты же хочешь в школу?» «Да, мам, конечно, очень хочу!» Радостно воскликнул ребёнок. «К тому же, благодаря дедушке, у нас теперь есть собственная однокомнатная квартира». Ты видел, что на площади около нашего магазина уже начали ёлку наряжать. Это значит, скоро наступит Новый год. А ещё дедушка обещал, что поведёт тебя на новогодние представления в театр юного зрителя. Ты же хочешь увидеть настоящего Деда Мороза? «Очень», — только и смог произнести малыш, пряча от матери глаза. Он просто боялся признаться маме, что сестра никуда не делась. Она навсегда вошла в его жизнь, став теперь его второй тенью. Не больше и не меньше.